Глава 30. Следующий день был просто безумным. Естественно, нам со Светой никто не дал отдохнуть. Около половины шестого утра нас привезли на работу к Диктерёву и развели по разным кабинетам. Я оказалась в довольно просторной комнате, забитой столами. Мужчина, приведший меня в помещение, буркнул что-то типа: "Подождите, сейчас придут". И исчез. Я сначала посидела на неудобном продавленном стуле, потом легла на вытертый диван у у стены. Свернулась калачиком, закрыла глаза и задремала. "Это она?" раздался над головой чей-то бас. "Мелкая какая, прямо кошка. Зато вредная." сердито ответил Дегтярев. Я открыла глаза и села. В комнате было полно народа: несколько мужчин и две женщины. Из всех собравшихся я знала только одного Диктерёва. "Вы Дарья Ивановна Васильева?" мило улыбаясь, спросил высокий дядечка с приятным лицом. Я кивнула. "Да. Мы о вас много слышали", сказала одна из тёток. "От Диктерёва". Вторая баба хихикнула. "Ага. Знакомся", буркнул Александр Михайлович. "Звягинцев Станислав Петрович". Он занимается делом об убийстве Литвинского. Очень приятно, ответила я. Хватит идиотничать, рявкнул полковник. А ну живо рассказывай всё, что знаешь. Внезапно мне стало обидно почти до слёз. Конечно, мы с диктарёвым дружим. Нет, не стану говорить, сколько лет, много воды утекло с тех пор, как я впервые увидела его в группе изучающих французский язык, как старому приятелю. Я разрешаю ему общаться со мной без особых церемоний, и он порой может такое сказать. Но кричать на подругу в присутствии посторонних людей, да ещё своих коллег по работе это полнейшее безобразие. «Погоди, Александр Михайлович, улыбнулся Звягинцев. Потом он повернулся к дивану. Учитывая, что вы моложе меня лет на 10, можно звать вас дашей. Комплиментик чёрттов, прошипел Диктерёв. Я глянула на Станислава Петровича, парню по виду лет 40. Небось, он решил, что мне около 30. Пустячок, а приятно. Пожалуйста, я сама не люблю отчество. Вы Дашенька талантливый детектив. Станислав Петрович с каждой минутой начинал мне нравиться всё больше и больше. И если вы объясните нам ход своих мыслей, будем вам очень благодарны, закончил Звягинцев. Я глянула на Диктерева. Надеюсь, он хорошо слышал, как этот симпатичный мужчина назвал меня талантливым детективом. "Ну, если вам интересно, не то слово", воскликнул Звягинцев. "Вы, ребята, садитесь. Сейчас Дашенька поделится с нами своими соображениями". Я подождала, пока народ устроится на стульях, откашлялась и завела рассказ. "Вика Столярова не виновата. Она не убивала своего мужа. Это сделала другая женщина, которая придумала все действие. Алла. Кто? спросил Звягинцев. Блондинка с ярким макияжем, которую мы со Светой связали. Вы только не перебивайте. Простите Бога ради. Ничего, кивнула я. Значит, как было дело? Алла ненавидит Вику до такой степени, что готова потратить большие деньги на то, чтобы сделать стилировой гадость. Наверное, она много думала, каким образом поступить. Но потом судьба столкнула ее с Алисой, совершенно безбашной девицей. Кочеткова не только большая любительница экстремальных приключений и игры со смертью, она еще возомнила себя сверхчеловеком, который имеет право решать, жить этому индивидууму или умереть. И еще Алиса считает, что в этом мире должен выжить лишь сильный, слабому в нем места нет. Уж не знаю, где Алла и Алиса познакомились, но Качеткова была в курсе того, что приятельница мечтает избавиться от Вики. Причём ненависть настолько сильна, что просто убить Столярову ей недостаточно. Нет, Алла хочет, чтобы Вика испила до дна чашу унижений и страданий, стала изгоем среди своих знакомых, поэтому и наметила дьявольский план убить Андрея Литвинского, а всю ответственность за совершенное преступление переложить на его молодую жену. Не знаю, какие идеи приходили преступницам в голову, но тут Алиса устраивается на работу в антикварный магазин. Видит принесённый на продажу серебряный сервиз и моментально решает, как действовать. Дальше просто. Страсть Вики к антикварной посуде известна. Алиса крадёт в ней яда ядохимикатов, узрёк с ядом, покрывает им чашки, едет в Песково к бабе Рае. Она хорошо знала старуху. Много летних месяцев проводила у неё в избе. Даёт ей денег и просит разыграть спектакль. Собственно говоря, это всё. Есть ещё кое-какие незначительные детали, но основная канва такова. Я говорила и говорила, методично выкладывая всё, что узнала за последнее время. Звягинцев молча слушал, иногда кивал. Диктерёв вёл себя нервно. Он без конца вскакивал и бегал по кабинету, налетая на столы. Наконец фонтан сведений иссяк. Станислав крикнул, помолчал, потом тихо спросил: "Простите, Даша, а почему Алла столь не любит Вику?" Я пожала плечами. Вот этого я не знаю. Звягинцев взглянул на Диктерёва. "Покажем, «Незачем», — буркнул полковник. "Ладно, тебе, Александр Михайлович", улыбнулся Станислав. Не дуйся. Человек проделал огромную работу, но не разобрался кое в какой ерунде. Одна ведь пахала без помощников. Вот что, Дашенька, пошли. Сильной рукой звягинцев ухватил меня под локоть и вывел в коридор. Мы прошли приличное расстояние. Потом мой спутник распахнул дверь и предложил: "Входите". На этот раз помещение оказалось не таким большим, всего с одним столом, Правда стульев тут было пять. Устраивайтесь, Дашенька, улыбнулся Станислав. Я не очень понимая, зачем меня сюда привели, покорно плюхнулась на один из стульев. Звягинцев поднял трубку и коротко бросил: "Давай, Ваня". Через секунду дверь растворилась, на пороге появился парень лет тридцати. "Садись, Ваняша". кивнул Станислав. Юноша молча устроился около меня. Я улыбнулась ему. Ваня улыбнулся в ответ, и тут дверь снова открылась, и в помещение вошла та самая блондинка с красными губами. Её сопровождало двое солдат в форме. "Добрый день", кивнул Станислав. "Проходите, устраивайтесь". Женщина молча опустилась на стул. "Вы ведь знакомы?" спросил Звягинцев. "Да", прошелестела тётка. "И давно?" "Много лет". Эй, не выдержала я. Простите, что вмешиваюсь, кто с кем знаком? Внезапно блондинка хрипло рассмеялась. Станислав подождал, пока она успокоится, и велел: "Вот и хорошо. А теперь не станем больше ломать комедию. Попрошу вас привести себя в порядок". Женщина опять засмеялась и сняла парик. Я разинула рот. Передо мной сидела темная шатенка с очень короткой стрижкой. Было в её облике что-то знакомое. Я где-то встречала эту тётку. Ну, скинул вверх брови Станислав. Дашенька, а сейчас узнаёте даму? Я покачала головой. Простите, нет. Что-то есть знакомое в облике. Блондинка скривилась. Вы продолжайте, обратился к ней Звягинцев. Мы люди предусмотрительные, аккуратные, всё для вас приготовили. С этими словами он выдвинул ящик письменного стола, вытащил пачку ватных дисков и бутылочку с косметическим молочком. Повертя в руках пластиковую упаковку, Станислав поставил её перед тёткой и заботливо добавил: "Вы, наверное, привыкли к другим средствам, но у нас со средствами в МВД не очень, поэтому купили что подешевле, уж не обессудьте». Впрочем, сотрудницы уверяют, что макияж сия штука великолепно удаляет". Ну, чего мы ждём? Блондинка, превратившаяся в шатенку, молча взяла кусок ваты, вытряхнула на него белую горку неведомого мне молочка и принялась аккуратно смывать лицо. Я внимательно наблюдала за ней. Я могла бы намного раньше догадаться, что вытравленные почти добила волосы парик. У блондинок не бывает столь густых чёрных бровей и тёмно-персикового цвета кожи. Впрочем, через пару секунд выяснилось, Что брови у незнакомки тоненькие, светло-русые, почти незаметные на бледном лице. Загар пропал вместе с огромными торчащими в разные стороны ресницами, а рот из кроваво-красного превратился в маленький с узкими губами. Затем ловким жестом дама сняла цветные линзы. Радужная оболочка из ярко-коричневой трансформировалась в серо-голубую. "Дашенька", спросил Станислав. "А теперь? Ну-ка Смотритесь получше. Не в силах произнести ни слова, я глядела на тётку. Безусловно, её лицо мне очень хорошо знакомо. Последний раз я видела эту женщину примерно два года назад. Но этого просто не может быть. А, -а, -а, -а прошептала я. Она очень похожа на покойную Марту Литвинскую, первую жену Андрея. Просто до безобразия похожа, прямо невероятно. Но Марта давно погибла. Впрочем, простите, может, вы её сестра? Ты всегда была дурой, рявкнула баба. Это я. Кто? прошептала я. Марта. Но ты же умерла. Марта хмыкнула и повернулась к Звягинцеву. Мне кажется, что наш дальнейший разговор должен происходить без Дарьи. У меня нет ни малейшего желания растолковывать ей что к чему. Если человек идиот, Это навсегда. Последняя фраза, сказанная совершенно равнодушным голосом, привела меня в чувство, и я поняла: это не сон, не бред, не обман. Передо мной коротко стриженная, слегка постаревшая и сильно похудевшая сидит Марта Литвинская в собственной персоной.